Раздел 5. В заключение несколько итоговых слов об обстоятельствах, определивших достижение Выгодского. Для каждого, кто общался с ним, сразу же становилась очевидной огромная талантливость этой личности. Но никакие личностные качества не могут сами по себе объяснить появление научного лидера. Центральной для Выгодского в его анализе науки и любых её феноменов являлась идея о том, что за спиной отдельных фигур исторического процесса действуют Так сказать, силой стальной пружины объективные законы. По их велению, а не по прихоти героев исторического процесса, рождаются и гибнут, возвышаются и сменяют друг друга концепции, школы и направления. Этот подход, реализованный Выгодским в его конструкции динамики научных идей, телеснообразно распространить и на оценку его собственного творчества. Оно формировалось под воздействием новых социальных условий и нового мировоззрения. Именно эти факторы Побудили осмыслить историческую ограниченность психологических школ, рожденных в иной социально-идейной атмосфере, и дать импульс направлению, которое позволило искать новые ответы на запросы логики развития научного познания. «Наша наука», — писал Выгодский, — «не могла и не может развиться в старом обществе, овладеть правдой о личности и самой личностью нельзя, пока человечество не овладело правдой об обществе и самим обществом». Страница 436-я. «Правду об обществе, по выражению Выгодского, сказал марксизм. Объяснительные принципы этой философии, историзм и системность, единство теории и практики, при определяющей роли последние, первичность бытия по отношению к его психическому образу, направили Выгодского совместно с коллективом советских психологов на преобразование самих основ изучения человека. И если именно Выгодский стал, по свидетельству исторического опыта, авангардной фигурой в этом коллективе, То объяснение этого факта лежит, мы полагаем, в следующем. Прежде всего, в высокой философской культуре его исследований. Провоту марксизма он воспринял в контексте развития мировой философской мысли. Декарт и Спиноза, Гегель и Фейербах, вся великая философская традиция представлена в подтексте, опорой в тексте его исследования человеческой психики с диалектикой материалистических позиций. Не что ему не было так чуждо, как наивная позитивистская вера в так называемую чистую, беспредпосылочную науку, способность самих по себе экспериментальных или математических процедур безотносительно к творческой работе теоретической мысли осваивать психическую реальность. Вместе с тем, полёт мысли Выготского был бы невозможен вне опоры на традиции, сложившиеся в конкретном научном изучении психических явлений. Преобразователем этих традиций мог выступить лишь тот, кто их органично воспринял, кто впитал многотрудный опыт прежних поисков. Перед читателем работ Выгодского проходит широкая панорама развития мировой психологии, её основных направлений, ориентированность в которых стала предпосылкой нового теоретического синтеза. Но не только события на том участке научного фронта, В дешной разработке психических явлений находились под пристальным и проникновенным взором Выгодского. Он обладал способностью охватить процессы и тенденции развития в смежных с психологией науках, естественных и гуманитарных. Эта способность мыслить междисциплинарно благотворно сказывалась на специальном психологическом анализе, поскольку объекты такого анализа по самой своей природе включены в системы отношений с объектами биологического и социального познания. К важным особенностям творчества Выгодского следует отнести также его неотступное стремление сам кнуть продвижения в психологических проблемах с властными запросами практики. За этим стояло усвоенное им методологическое кредо. Практика не только контролирует результаты процесса познания, она конституирует сам этот процесс. Нельзя понять психологическую концепцию Льва Семёновича Выгодского вне её эволюции. В литературе о Выготском нередко встречаются неадекватные оценки его теоретических позиций. Источник неадекватности скрыт, в частности, в игнорировании эволюции Выготского на природу психического, в смешении его представлений, относящихся к различным периодам творчества. Марксистская методология, как известно, требует при рассмотрении творчества любого учёного следовать такому способу исторической реконструкции его вклада в основной фонд научных знаний. который бы не допускал ни апологитического, ни гелицического подхода. К сожалению, следы таких подходов просматриваются на протяжении всей истории советской психологии и поныне дают о себе знать в оценках некоторых современных авторов. Обращение к подлинному Выготскому подменяется в этих случаях произвольными толкованиями, неизбежно смещающими историческую перспективу. Творчество Выготского должно быть рассмотрено и оценено в том социально-культурном контексте, которым оно порождено. Его учение формировалось в послереволюционные годы, в эпоху ломки старого мира, коренной перестройки представлений о человеческой личности и перспективах общественного развития. В этой атмосфере психологические воззрения Выгодского, как и других передовых советских психологов, были ориентированы на диалектико-материалистическую методологию научного познания. Сквозь призму этой методологии были развиты на новой методологической основе Лучшая традиция отечественной психологической мысли. Естественно, научная традиция, восходящая к Сеченову, и культурно-историческая, восходящая к Потебне. Выгодский не создал сколько-нибудь завершенной психологической системы. В напряженном поиске он непрерывно генерировал все новые и новые идеи, без сожаления расставаясь с одними, выдвигая другие, порой круто меняя маршрут своей мысли. Он, быть может, самая беспокойная фигура в нашей психологии. и благотворное влияние этого беспокойства мы ощущаем и поныне. Многое из того, что он выстрадал, потеряло актуальность, но многое по-прежнему сохраняет идейный потенциал. Погружаясь в прошлое и реконструируя захватывавшие Выгодского проблемы, острую полемику вокруг этих проблем, сложные перипетии борьбы за новую психологию, мы живо ощущаем связь времен, зависимость современных исканий от созданного в ту эпоху. М. Г. Ярошевский, Г. С. Гургеницы